Малютка-воительница чужеземья Стояла на пороге с обнаженным мечом. Латы из пушечной бронзы Идеально обтекали все изгибы ее тела. Из предплечий, плеч и рукавиц Торчали смертоносные шипы, Шлем венчался ухмыляющимся черепом Из той же бронзы, А тот, в свою очередь, венчался бараньими рогами. В последнюю минуту После спора с Тео о том, не призвано ли его намерение одеться пиратом, просто-напросто вызвать ее досаду, она решила презреть любые рождественские украшения. Кожу, там, где она виднелась, живот, лицо и ляжки, Молли выкрасила в ярко-черный обувным кремом киви. Если б сатана решил построить себе стриптизершу и нанял для этого Смита и Вессона, Вокруг шеста в ночном клубе Адовы вдовы обвивалось бы что-нибудь похожее на Молли. После краткого визита к буфету, где ею заглотился фунт кровавого розбифа и горсть кубиков фруктового кекса, она удалилась под елку рядом с рождественским пано и крыланом. Откуда разнообразно старалась? не встречаться взглядом с мужем. О, простить-то она его простит, не успеет забрежить рассвет, это она знала точно. Однако сперва пускай помучается. Но все это случилось до того, как подействовал Кексик. Если у человека нежная конституция и пограничные личностные нарушения малютки-воительницы Медикаменты не всегда оказывают на него то же воздействие, что на прочих людей. Соразмерный коктейль Ксанакса и Экстази у средней персоны вызовет ленивую эйфорию. На это и рассчитывала Мэвис. Но Молли нырнула в Гуакамале нереальности и перво-наперво сочла, будто от трех волхвов и пастухов исходит легкая угроза. Я бы ходной левой, решила она. «Очень надеюсь», — произнес Крылан, свисавший с елки вверх тормашками. Роберто вырядился генералом Дагласом МакАртуром, преимущественно потому, что разделял с мертвым полководцем склонность к летчицким солнцезащитным очкам. Но не только. Такеру удалось срастить выгодную сделку на eBay, крохотная кукурузная трубка, и крохотная же офицерская фуражка с прорезями для ушей. — В них только девять дюймов! — отметил мохнатый генерал с легчайшим филиппинским акцентом. — Я в смысле... будь они настоящими, я бы ходной левой... — поправилась Молли. Она была уверена, что ближайший к ней Волхв украдкой потянулся к Ладану. — Лену, виделя! — как бы, между прочим, поинтересовался Крылан. Нет, я искала. Она в итоге решила быть белоснежкой. Такер, уступил ей с гномиками. Так а нету. Она только что ушла с другим парнем. Шутишь? И броди как выпиля. Лена не пьет. Так выглядели? Поискать ее? Твоя ж подруга? — Прихбати мне с бупета лемтика-нанаса. — Сам прихватывай, летать умеешь. — Прихватил бы. только тот осель с бальтем меня как-то нербирует. — Как я тебя понимаю? Малютку-воительницу совершенно не смущало, что она беседует с летучим млекопитающим, которое висит кверху ногами, да еще и курит при этом трубку. — Чьего они там деляют с касаткой?